Глава восьмая. Маргарита. Пока шёл разговор между Генрихом де Муи и Маргаритой, Ламоль и Каканас стояли на часах у двери. Ламоль, немного грустный, Каканас, слегка встревоженный, у Ламоля было время пораздумать, как Канас ему помог. Что думаешь ты, друг, обо всём этом? спросил Ламоль.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 Но ты, как онас, разумный человек, ты не должен страдать из-за моих глупостей и моей злой судьбы. Ступай к своему герцогу и не порти себе жизнь. Как онас, с минуту подумав, поднял голову и ответил: "Дорогой мой, всё, что ты говоришь, совершенно справедливо. Ты влюблён, так и действуй, как влюблённый".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 Минут через 10 после его ухода дверь отворилась, из неё, осторожно оглядываясь, вышла Маргарита, взяла Ломоля за руку, не говоря ни слова, отвела его в самую отдалённую от потайного хода комнату и сама затворила двери с особой тщательностью, что указывало на всё значение предстоящего разговора. Войдя в комнату, она остановилась, потом села на стул чёрного дерева. И крепко взяв за руку Ламоля, привлекла его к себе. "Теперь, мой милый друг, когда мы одни", сказала она. "Поговорим серьёзно". "Серьёзно, мадам?" спросил Ламоль. "Или любовна вам это больше нравится? Серьёзные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви, королева. Побеседуем в таком случае о вещах серьёзных". но с условием, что ваше величество не будете сердиться на меня, если я стану говорить с вами безрассудно. Я буду сердиться только на одно ламоль, если вы будете называть меня мадам или ваше величество. Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита. Да, Маргарита, да жемчужина моя, воскликнул молодой человек, глядя на королеву страстным взглядом. Вот так лучше, сказала Маргарита. Итак, вы ревнуете, мой красавец? О, до потери рассудка. Ещё как, до да безумия. К кому же вы ревнуете? Ко всем. А всё-таки, во-первых, к королю. После того, что вы видели и слышали, мне думается, на этот счёт вы могли быть спокойны.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 «Если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы мне преданы всецело?» «А разве я уже не предан вам, мадам, весь, целиком?» «Да, но у вас все еще есть какие-то сомнения». «О, я виноват, неблагодарен, или вернее, как я уже сказал, а вы согласились, я безумец. Но зачем месье Дамуи был у вас сегодня вечером?»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 Благородная душа, сказала Маргарита. Хорошо, я принимаю твою преданность и сумею отплатить. Она протянула обе руки Ламолю, который стал осыпать их поцелуями. Так как же, спросила Маргарита. Вот да, ответил Ламоль. Да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас гугенотов. ещё до дня святого Варфоломея ради его осуществления и я в числе многих более достойных вызван был в Париж вы добиваетесь настоящего наварского королевства вместо мнимого к этому вас побуждает король Генрих де Мои в заговоре с вами да но причём тут герцог алансонский где для него трон я не вижу Неужели Герца Калансонский в такой степени вам друг, что помогает вам ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя? Друг мой Герцак входит в заговор ради самого себя. Пусть заблуждается. Он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь. Но я стою при нём. Разве могу я изменять ему? Изменять ему? А в чём измена? Что вам доверил он? Не он ли предательски поступил с вами? Дав дому и ваш плащ и вашу шляпу, чтобы свободно проходить к нему, вы говорите: "Я состою при нём раньше, чем при нём вы состояли при мне, мой милый дворянин". Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я свою любовь? Ламоль вскочил, бледный, как будто поражённый громом.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 Да и мне надо ещё многое вам рассказать об этом заговоре. С этой ночи Гламоль перестал быть простым любимцем королевы и получил право носить гордо свою голову, которая было уготована и мёртвой, и живой, такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щёки бледнели, И горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, некогда веселого, теперь счастливого.